Глава «Чего-то ему не хватает», — в сотый раз повторила Мелани. Бранд не отреагировал даже кивком. «Сейчас он больше всего на свете хотел упасть на койку и заснуть, проспать часов десять без перерыва и желательно без снов, чтобы сегодняшнее скорее стало вчерашней, чтобы беспрерывный пятидесятичасовой кошмар остался позади хотя бы на одну ночь». Голова была ватной, и только одно в ней было, кроме ваты, бесконечный режущий виск пленницы. Пусть виск был фальшивым, он получился достаточно натуральным. Над ним пришлось поработать отдельно, уже после работы над видеорядом. На экране двое из зуверов в белых халатах старались как могли. Самка визжала 50 часов подряд. К компьютерной пленнице, несомненно, было невероятно больно. Георг Шнайдер, приглашённый в эксперты по причине железных нервов и полного отсутствия воображения, вытерпел минут десять просмотра, после чего отшвырнул кресло и вышел вон чернее тучи. Самец, судя по биотокам, был встревожен, но не более того. Ни звука, ни движения что-то опять было не так. Чего ему дураку не хватает? Вопрос мел не был явно риторическим, но Бранд на сей раз отреагировал. «По-моему, всё проще простого» он к ней равнодушен это я понимаю отозвалась мелони но почему бранд не пожал плечами просто потому что было лень двигаться анатомически он практически сформировавшийся самец настаивала мелони э бранд ты слышишь что ты меня слышишь или уже заснул слышу он самец она самка с виду почти как нормальная женщина красивая даже что с того она ему не нравится похоже на то но почему Хотел бы я знать, вяло выговорил Бранд. Язык не желал шевелиться и лежал во рту тяжелый, как наковальня. Сейчас Бранд предпочел бы ворочать камни, чем беседовать. Не нравится и все тут. Может, он по-прежнему считает ее рабочей особью. Может, феромоны идут не те, как раз те, что надо, не те. Или она не так выглядит. Губа жгло горячей жидкостью, прямо у себя под носом он увидел кружку с дымящимся кофе. брант отстранился, его едва не вытошнило. «Не надо кофе». «Что ты сказал о её внешности?» «Потребовала мела, не повтори». «Что я сказал?» Бранд тыкнул, добарывая остатки тошноты и наморщил лоб. «А что я сказал? Выглядит она не так, вот что. С его точки зрения. Наверное, этих скотов иные каноны красоты». Он снова сделал попытку заснуть, подскочив к нему Мелания затрясла его что и сила. Бранд, не спи, слышишь? Бранд, ты гений, каноны красоты, как я раньше об этом не подумала. Матка колонии, вот их канон красоты, иначе быть не может. Не спи. Как выглядит матка колонии? М -м -м, поищи в ферматейке, там должны быть документальные кадры. сонно ответил Бранд. Но я и так скажу: груди, парбуза, обширное отвислое чрево и зад в полтонны, кажется, они даже не способны сами ходить. Мермикантр их носят. Я могу сдвинуть ее гормональный баланс так, чтобы она растолстела как свиноматка, но Бранд в голосе имел, не прорвалось отчаяние. Я просто не успею. У нас нет времени. Мне нужно хотя бы две, нет, даже три пульсации. Изображение. «Через силу проговорил Бранд. Зачем три пульсации? Запись пытки, компьютерная обработка, 15 минут вся работа. Любой справится». Бранд, Мы могли бы и раньше догадаться. Это всё от духоты и бессонницы». «Теперь можно поспать немного», — рассмеялась Мелани. «Пока я буду ввозиться записью. Сейчас я из нашей гости сделаю такую красавицу. Пальчики оближешь. Поспи прямо тут». Звонко от души, влепив Бранду поцелуй, чуть ли не в самое ухо, она унеслась. Бранд поковырялся в ухе пальцем. Ну вот, оглушила на целую минуту, отогнала сон. «Зачем?» — спрашивается. «Хотя, пожалуй, сейчас лучше не спать. Много ли толку в четверти часа сна? Надо продержаться до конца и не сидеть, засну непременно, ходить, ходить». Мел не провозилась дольше, чем он предполагал, но он дождался, не заснув и не потеряв терпения. Мел не принесла новость. Враг над головой. «Пошли работать», — сказал Бранд, и не прибавил, что осталось мало времени. К чему лишние слова? Когда вооруженные люди ворвались в штрек, где помещалась опустевшая клетка мермикантропосанца, Бранд бродил взад-вперед и сомнамбулически натыкался на стены. Каждый раз боролся с искушением сползти по стене вниз и уснуть. В кратких галлюцинациях он видел, как громадина чужого корабля — плывет над материком с севера на юг. Поднявшись на более устойчивую меридиональную орбиту, корабль более не маневрировал. Компьютер давал его точное местоположение. Приблизительно же можно было рассчитать даже в уме. И малая точка, идущая снизу на перерез. Топот многих ног, безумно вытаращенные глаза Стаха. «Где мир Микантроп?» «Зачем?» — поинтересовался Брандт, изо всех сил пытаясь с него уронить голову. «Зачем?» Стах кивнул на свой плазменник и оскалился. «Поджарим гада и его гадюку тоже. Потом сделаем вылазку и положим тех, что наверху. Ты пойдёшь с нами. Где он?» «Его здесь нет», — бессмысленно улыбаясь, выговорил Брандт. «Он где?» — взревел Стах. «Пошёл на перехват. Я выпустил его через аварийный лаз. Контакт с кораблем через десять-двенадцать минут. Что?» хм. Не знал, что ты плохо слышишь. Повторить? Ты украл его скафандр. И скафандр, и ядерный заряд, — покивал Бранд. Но только не украл, а взял в кладовке в исполнение плана. Мермикантропу велено прикрепить заряд к обшивке корабля и вернуться. До момента ноль осталось... Бранд взглянул на часы. Четырнадцать минут с секундами. «Те наружные его пропустили?» — недоверчиво пробасил Шнайдер. Бранд сделал мне жест, не имея возможности следить за окрестностями цитадели, он не знал этого, но почему-то верил в лучшее. «Вернется он тебе как же!» — проскрежетал зубами Стах. «С десантом он вернется, лопух!» Стиснув зубы, брант доплелся до монитора, включил запись. «К ней вернется и получит заслуженную награду после того, как выполнит требуемое». Его шатнуло. Справившись с головокружением, он добавил с невеселой усмешкой. «Жаль, что он встретил не ту, ради которой предал своих». «Ради этой груды сала?» — спросил кто-то, пялись на экран. «Ради этой». Сразу начал вопить и дергаться, а через минуту заговорил по-человечески и согласился на все. Потом люди кричали на него и друг на друга. Он не помнил, что отвечал им. Несколько минут смазались памяти в однородную серую кашу. Но это было уже неважно. «Хорошо», — прогудел Георг Шнайдер, и Бранд очнулся. «Мы подождем, помолчи, Стах, не сходи с ума. Мы подождем, и гадюку-то пока не тронем. Но если у тебя ничего не выйдет, гляди». Бранд нашел в себе силы удивиться. Ему грозят... Не все ли равно, от кого принимать смерть, если план не сработает, от своих или чужих бессмысленно ему грозить? Он слишком устал, чтобы интересоваться эмоциями обступивших его людей. В любом случае, потомки не будут его проклинать, потому что, если план не сработает, не будет никаких потомков. Нужно только продержаться без сна еще немного, иначе он, Бранд никогда не узнает, чем все кончилось. Или, если кончится благополучно, Узнает, но потом с чужих слов. В обоих случаях обидно. Ощущал ли пленник себя и самку основателями новой колонии мермикантропов или просто не мог допустить, чтобы поблизости от него мучили женщину? Возникло ли у него к пленнице чувство, способное сдвинуть горы, как неуверенно предполагал сам Бранд, или сработал неодолимый инстинкт, как считала Мелания? Об этом Бранд позднее думал много раз и не находил ответа. Впрочем, разве нельзя описать одно и то же явление в разных терминах? Последний наружный глаз цитадели ослеп, когда на горизонте, куда ушел чужой корабль, на полминуты вспыхнуло новое солнце, более яркое, чем местная цефиида в максимуме блеска. Бранд удивился, что в то время, когда вся цитадель наполнилась вздохами облегчения, воплями радости и смехом, он сам не ощутил фактически ничего — Наверное, слишком устал, он так и заснул прямо в медвежьих объятиях Георга Шнайдера, восторженно орущивая ему что-то в ухо, но что именно тот орал, Бранда ничуть не интересовало.